Мир был тускло-желт, душен, безнадежен. Стучали колеса, вопил паровоз, Несло гарью в маленькое зарешеченное окошечко, А за окошечком проносилась унылая, безнадежная страна, Страна беспросветных рабов, Страна обреченных, Страна ходячих кукол. «Все сгнило здесь», — думал Максим.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 Ты в виду, я жив, все в порядке, и завтра со мной ничего не случится. А поезд все идет, давно не было остановок. Очевидно, кто-то где-то сообразил, что без нас войны не начать. Как там Гай в своем капральском вагоне? Дико ему, наверное, сейчас, там у них энтузиазм. О Раде я давно не думал. Дай-ка я подумаю о Раде. Нет, не время».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 «Ты мордастый, тебя сколько раз повторять? Куда полезли, вшивая банда?» Кое-как разобрались по экипажам, выстроились перед вагонами. Какой-то ханурик, заплутавшись в тумане, бегал, искал свой взвод. На него лаяли со всех сторон. Мрачный, невыспавшийся зев, борода дыбом, хрипел угрюмо и явственно «Давайте, давайте, стройте! Мы вам сегодня навоюем!»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 Счастливчики богатеи курили, не скрываясь. Кто-то, деликатно повернувшись спиной господам командирам, справлял нужду. По рядам шли разговорчики, что жрать по всему видно снова не дадут. И катись они туда и сюда с такой войной. «Бригада, вольно!» — заорал вдруг Зев зычным голосом. «Разойдись, оправятся!» Экипажи с готовностью разошлись было, но снова засуетились капралы. И вдруг вдоль вагонов побежали, растягиваясь в редкую шеренгу, гвардейцы в блестящих черных плащах с автоматами на изготовку. И следом за ними вдоль вагонов набегала испуганная тишина. Экипажи торопливо строились, подравнивались. Кое-кто из штрафников по старинной привычке заложил руки за голову и расставил ноги. Железный голос из тумана сказал негромко, но очень слышно —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 Оттуда доносились негромкие голоса, кто-то раздраженно рявкнул «Исполняйте приказания!». Максим покосился назад. Позади неподвижно стояли гвардейцы, глядели из-под капюшонов с подозрением и ненавистью. От кучки людей отделилась мешковатая фигура в маскировочном комбинезоне. Это был командир штрафной бригады, экс-полковник танковых войск «Анипсу»,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 «Будьте благодарны, что вам разрешают нынче выступить в бой. Через несколько часов почти все вы сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, подонки, кто уцелеет, заживут на славу. Солдатский паек, водка и все такое. Сейчас мы пойдем на позиции, и вы сядете в машины. Дело пустяковое. Пройти на гусеницах полтораста километров».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 В рядах завистливо принюхивались, слышалось льстиво-одобрительное ворчание. «Давайте, давайте», — бормотал Зев, — «мы вам навоюем». Максим раздраженно толкнул его локтем. «Замолчи», — сказал он сквозь зубы, Надоело — «надоело». В это время к полковнику подошли двое. Ротмистер с трубкой в зубах и какой-то грузный мужчина, штатский в длинном плаще с поднятым воротником и в шляпе.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 «Лощина хорошая, глубокая, а охрану, вероятно, снимут, как только мы пройдем». «Да нет, при здесь охрана? Вся побежит вперед, как только включит излучатели». Он с удивительной отчетливостью представил себе, как это будет. Врубаются излучатели, танки штрафников с ревом устремляются вперед, за ними валят валом армейцы. Вся прифронтовая полоса пустеет. Трудно представить себе глубину этой полосы,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 Некоторые танки начали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и, наконец, принялся палить поверх голов. Из леска черной цепью бежали гвардейцы. «Пошли», — сказал Максим, твердо взял Гая и Зефа за плечи и повел к крайней машине в первом ряду, угрюмой, пятнистой, с бессильно поникшим орудийным стволом.